Левирин Ардаор висел в воздухе неподалёку от конструкции сферхов, буквально оплетая её сложнейшими вероятностными связками. При виде которых остальные маги только потрясённо качали головами и восторженно присвистывали. Кержак даже рот приоткрыл, то и дело облизывая нижние клыки. Его жёлтые глаза горели возбуждением. Такого мастерства он и представить себе не мог. И теперь стыдился того, что раньше осмеливался считать себя мастером. Но да по сравнению со Стэверином, он жалкий недоучка и до подмастерья не дотягивающий. Разве жто командор мог бы стать вровень с этим поистине великим магом? Да это не факт. Сейчас я сброшу каждому из вас прямо в мозг участок общего плетения, заговорил Стэверин. Их надо будет выплести единоременно, а затем стабилизировать совмещением с пятью первоосновами: светом, тьмой, жизнью, смертью и мудростью. Я покажу как. Конечно, я могу создать всё и сам, но это займёт слишком много времени. А психоструктуры уже начали затухать. Необходимо как можно быстрее выделить их и провести обряд поиска аналогов, после чего без промедления отправить по обнаруженным координатам экспедицию. При невозможности спасения импатов конструкции следует уничтожить. Передайте вашему пространственнику, он кивнул в сторону наблюдающего за ним со стороны Бага Бенсона. что потребуется как минимум еще семь проколов в разные мини-вселенные, а может и все девять. Пусть подготовит нужную аппаратуру с запасом. Выводить конструкции в нашу вселенную не нужно. Достаточно будет пройтись по ним преобразователям и достать из ям импатов, если они будут к тому моменту живы, в чем я сильно сомневаюсь. Минут через десять перед глазами Киржака вспыхнула невероятно сложная схема. Если бы не биолком в мозгу и восемь потоков мышления, он бы не смог её быстро понять и адаптировать под свои возможности. Снова восхитившись профессионализмом Стэверина, он начал быстро выплетать показанное. Это оказалось не так уж и просто, хотя старый орк, как и остальные, справился. Труднее всех пришлось Дарву. Он, как маг, всё-таки был намного слабее Арн. Однако опыт имел гигантский, поэтому тоже смог Затем древний маг показал способ связывать вероятностные плетения с первоосновами, причем сильно отличающийся от способа Илора Рандара. Подход был совсем другим, в чем-то лучшем, в чем-то худшем, но именно другим. Первоосновы органично вплелись в связку с Теверина, сделав из нее что-то очень соразмерное и красивое. А затем она сработала. Кержак еще никогда ничего подобного не видел. А лучше бы и не видел. Слишком большое омерзение испытал после того, как из золотисто-гнилостных нитей конструкции поползли какие-то источающие на ментальном уровне невероятное зловоние, искореженные, извращенные, одним своим видом вызывающие тошноту символы, сплетенные в извивающиеся цепочки. — Ну вот вы и попались, — очень тихо произнес Стеверин. — Ну вот вы и вляпались, дорогие мои. — Наконец-то я на вас вышел. «Десятую тысячу лет вас ищу, твари!» Из его слов Кержаку и Дарву сразу стало ясно, почему древнего мага не пришлось упрашивать помочь, почему он сразу откликнулся на зов. Он сталкивался со сверхами раньше и ненавидел их всей душой. Видимо, они и в прошлом гадили всем, кому могли. Они оба пытались понять, что делает Стеверинг, но ничего не понимали. Творимая тем находилась за пределами их понимания и опыта. Было чем-то непредставимым и невероятным. Не вдали от летающего дока внезапно возник гигантский каменный круг, весь усеянный спиралями и кругами каких-то рун, причём их цепочки были не только на поверхности камня, но и в сопровождении золотистого и серебристого свечения велись прямо в пространстве. В центре находилось некое подобие алтаря. состоящего из переплетённых столбов света и тьмы, объединённых жизнью и смертью. От него веяло страшной, давящей силой, пригибающей любого к полу. Над алтарём бешено вращалось около десятка разноцветных шаров, сыплющих во все стороны искрами. Всё это выглядело настолько красиво, но необычно, что захватывало дух. Ритуальный круг с некоторыми дополнениями, объяснил свои действия Стэверин. подготовлен к самым разным обрядам и ритуалам. Всегда ношу его, как и многое другое с собой, в пространственном кармане. Плетение кармана потом передам Касри. Кроме неё, простите, никто из вас создать его не сумеет. Даже вы, уважаемый Киржак. Это плетение просто выпьет вас при попытке активации. Если найдёте достаточно мощный накопитель, чтобы запитать его оттуда, тогда да. А раньше пытаться не советую. Чревато гибелью, причём полной, включая разрушение души. — Да разрушитель миров с этим карманом! — отмахнулся Киржак. — Небольшие я и сам строить умею, а без этого уж как-нибудь обойдусь. Я о другом спросить хотел. Судя по вашим словам, вы со сверхами уже сталкивались. Кто они такие? — Сталкивался, — помрачнел древний маг. — Только не здесь, не в этой вселенной. В одной из довольно близких, но, как бы это сказать, отстоящих под углом от главной оси. А эти — он кивнул на вьющиеся в воздухе цепочки омерзительных символов. выныривает то там, то здесь, то ещё где, и везде гадит. Если им удаётся достичь успеха, то в пострадавшей вселенной начинается долгая мучительная агония. В ней постепенно распадаются любые социальные структуры, причём с треском, с кровопролитием, войной всех со всеми. В итоге дело доходит до того, что немногие выжившие после глобальных войн разумные становятся абсолютными одиночками-эгоистами. До такого предела, что при виде любого другого разумного тут же пытаются уничтожить его любыми способами. Результат один: разум в данной вселенной исчезает как понятие. Я бывал в той вселенной около 1000 лет назад. Она полностью пуста. Ни одного Игрегора там просто нет. Судя по передовым посольствам данным, Российская империя тоже с ними сталкивалась, но сумела выдвориться со своей территории. Хмуро заметил Николай: "Такое тоже довольно часто случается". внул Стивен. Если эти твари пытаются гадить на территории высокоразвитой цивилизации, то их обычно обнаруживают и начинают борьбу. Иногда успешно, иногда нет. В случае, если успешно, сверху просто уходят. Но никому ещё, насколько я знаю, не удалось выяснить, кто они такие и ради чего всё это творят. Возможно, они просто хаоситы, для которых любой порядок нестерпим. Не знаю. Никто не смог до них добраться и допросить. Вот в чём беда. Именно поэтому я сразу отозвался на просьбу Касры. Понимаете, я давно мечтал поработать с их управляющими конструкциями. Но до сих пор, если эти конструкции удавалось обгарожить, они уже не несли в себе цельных психоструктур, только ошмётки, по которым никаких выводов сделать было нельзя. Теперь же, он хищно хмыкнул. Теперь мы сможем выяснить, где находятся все их монады, воздействующие на нашу вселенную. Следуйте за мной, но прошу не вмешиваться. Сейчас я буду использовать заклинание запредельного уровня. Не говоря уже о самом ритуале. Его разработали для себя воплотившиеся сверхсущности. Если бы я не находился на грани личного перехода, уже практически не являясь человеком, то никогда бы не рискнул его проводить. Древний маг повёл ладонью. Перед ним возникло туманное облачко, куда он и предложил проследовать остальным. после чего вошёл в него сам. Они оказались на поверхности ритуального каменного диска. Извивающиеся цепочки психоструктур тянулись за стернгом, как привязанные. Тержак просто не понимал, как тот их удерживает. Да и что они представляют из себя, тоже не знал. Маги ордена Идарф и Торман оказались на не слишком большой площадке, окружённой четырьмя рядами странных, извивающихся, чрезвычайно сложных иероглифов. Они откуда-то знали, что пересекать эту границу нельзя, иначе магия ритуала сожжёт нарушителя. Стейверин что-то сделал, и цепочки психоструктур оказались над алтарём, а затем развёл руки в стороны, и из его запястий брызнули струйки крови, сливаясь с длинной нитью символов, потёкшей по рунам на поверхности ритуального диска. Те засветились призрачным красным светом. Раздался низкий, тяжёлый гул. Тысячи пространств, казалось, совместились вокруг древнего мага, преломляя отражения друг друга, и у магов закружились головы. Само мироздание, казалось, встало на дыбы. Зазвучала торжественная и пугающая музыка сфер. Она морозом отдавалась по нервам. Каждый звук что-то значил, но что? Никто не понимал. "Ох ты ж", покосил головой кирзак А я-то, дурак старый, самонадеянно считал себя опытным магом. Да мне еще учиться и учиться. Творилось нечто невозможное. Стеверин связывал воедино тысячи сил и их векторов. Переплетал то, что на первый взгляд никогда не могло объединяться. Совмещал несовместимое. Разделял единое. Он читал звонкие Катрена заклятия на неизвестном языке, и от их слов магов буквально перекручивало и чуть ли не выворачивало наизнанку. Кержаку было мучительно стыдно, ведь до сих пор он искренне считал ритуальную и обрядовую магию шарлатанством чистой воды, а это оказалось не так. Совсем не так. То, что сейчас происходило на этом каменном диске, было настолько большим, настолько энергонасыщенным, что оставалось только преклонить колени и почтительно внимать чуду. Всё закончилось резко. В один момент символы на поверхности ритуального диска вдруг погасли. Переполняющее пространство энергии куда-то подевалось, а над алтарём побежали ряды цифр, которые каждый обладатель биокомпа на всякий случай запомнил. Ну, вот вы наконец и попались, с Волоча. Раздался довольный голос Стеверина. Как же долго я этого ждал.